Голова двадцать Волков знал, что мальчишка нашел серебро еще до того, как ему о том крикнули с лодки. Потому что сначала над водой появилась худая рука Руди Кольдера, а уж потом и голова. Кто-то из лодки потянулся к его руке, но Руди небрежно кинул белый предмет в лодку. А уж там предмет схватил лодочник, поднял над головой и, повернувшись к берегу, закричал — «Господин, нашли! Тут серебро!» Волков, волновавшийся до сих пор, вздохнул, сел на поросший свежий, ярко-зеленый майской травой берег и повторял негромко. «Вот так день выдался! Вот так день!» Он дождался, пока сын золотаря вынырнет еще раз и опять закинет в лодку три или четыре белых ломтика. И потом позвал. «Я тут, генерал», — откликнулся знаменосец. «Нужно послать в город, купить сундуков пару с замками и весы, и найти в обозе веревку и крепкий парусиновый мешок. Сейчас распоряжусь и все отыщу», — сказал Максимилиан и ушел. А кавалер не в силах сидеть, встал, дошел до воды и крикнул только что вынырнувшему парню. «Руди, много там серебра?» «Ладень все, не вытащим», — прокричал ему в ответ сын золотаря. «Я беру только то, что из ящиков выпало, и вот тут кучи, и несломанных ящиков еще много. Подумай, как ящики поднимать!» — кричит ему генерал. «А думать тут нечего, у ящиков ручки есть. Веревку принесите, так и поднимем ящики». Веревку и мешок принесли. И тут уже начали серебро вытаскивать как следует. Пока пара мужиков, нырнув, привязывала ящик, Руди и еще один мужик, нырнув, собирали в мешок рассыпанные бруски. Как в мешке было достаточно серебра, так они дергали за веревку. Тени. Время еще и к полудню не подступило, а лодка первый раз к берегу поплыла. И уставшие от ныряния мужики стали разгружать тяжеленные ящики, шесть штук, да небрежно выбрасывать на прибрежный песок десятки слитков серебра. Волков поднял один из слитков. Края ровные, отлили хорошо. Никаких сомнений. Чистейшее серебро. Еще и с клеймом одного из князей Иксонии. «Вот так день выдался», — повторил он негромко. «И перевесть генеральская, и серебра горы». Он повернулся к мужикам. «Ну, выгрузили, плывите, остальное доставайте». «Господин, пообедать бы», — сказал один из мужиков. «До обеда еще время есть», — ответил ему генерал. «Плывите и доставайте серебро. Обед для вас будет с пивом и из офицерской кухни. И награжу всех. Но отдыхать будете потом, как все выловим». Когда после обеда приехал Максимилиан и в телеге привез два сундука и хорошие купеческие весы, то на берегу уже была большая куча рассыпного серебра и стояло восемь ящиков. Волков подошел к телеге и, взглянув в нее, сказал. «Весы привезли хорошие, а вот сундуки малые будут». «Господи, сколько же здесь серебра!» — воскликнул знаменосец. «Мужики прикинули, что в каждом ящике пуда два не меньше, а россыпью». Волков прикинул на глаз, но потом покачал головой. «Даже не знаю, сейчас взвешивать будем». Ближе к вечеру ныряльщики, не дожидаясь разрешения генерала, велели хозяину лодки плыть к берегу. Волков уже хотел спросить, чего это они бросили работу, но Руди кольдер опередил его, прокричав с лодки. «Солнце уже низко, господин. Не видно ничего в воде. Темень там». Кавалер после этого ничего говорить не стал, а послал одного гвардейца на кухню за едой для ныряльщиков. В лодке, когда она причалила к берегу, Он увидал еще три ящика с серебром и кучу слитков на дне по итогам дня получилось в каждом из ящиков оказалось по два пуда чистого веса металла то есть в 20 выловленных к вечеру ящиках было 44 пуда и еще 9 пудов и 4 слитка россыпью добавил максимилиан который вместе с фейлингом взвесил на больших купеческих весах все рассыпное серебро всего пятьдесят три пуда серебра нам нужны еще сундуки пятьдесят три пууда повторил за ним кавалер один пут это две с лишним тысячи талеров ребенрея ух ты так это корт фейлинг прикинул в уме это сто тысяч талеров серебро это еще не таллеры резонно заметил волков «Так найдем в Малине чеканщиков, они нам начеканят из этого серебра монет», — предложил оруженосец. «Возможно», — задумчиво отвечал генерал. «Возможно, и чеканщики в Малине и найдутся, но если об этом узнает герцог, то мне и чеканщикам, а, возможно, и вам, мой юный друг, отрубят головы». «О», — удивился Фейлинг. «Да, именно так». Тайную чеканку своей монеты любой князь посчитает делом худшим, чем предательство. Фейлинг, задумавшись, примолк, а Волков продолжил. «Максимилиан, вам с сержантом Вермером придется остаться тут на ночь, чтобы никому в голову не пришло понырять в темноте». «Хорошо, я прослежу». «Хайцингер». «Я тут, господин». «Телеги нужны. Я тут серебро на ночь оставлять не хочу. Пусть найдут Милька». «Требуется не менее десяти телег, и то за один раз не управится. В общем, займись перевозкой серебра». «Да, господин». Пока дожидались телег, пока отвозили серебро в лагерь, наступила ночь. Кавалер собрался ужинать в темноте. Шатрев, духоте, сидеть не хотел, просил ужин подать на улице. Аппетит у него был отменный. Еда вкусна, а вино отлично. Ко всему этому не хватало ему собеседника. Очень ему хотелось поделиться с кем-нибудь и радостью, и мыслями, и тревогами. Но не с деньщиком же. И как будто Господь его услыхал. Пришел полковник Брюнхвальд. Поначалу Волков обрадовался товарищу. Да вот только тот вид имел озабоченный такой, что даже и при свете одной лампы, что стояла на столе, кавалер увидал эту озабоченность. «Что случилось, Карл?» забыв про свои радости, спросил Волков. «Сержанты говорят, что среди солдат пошел разброд», — произнес Брюнхольд. «Что?» — искренне удивился генерал. «Он думал, что солдаты им довольны. Сегодня же только чин его поддержали». «В чем дело, Карл? Что им не так? Вы на берегу целыми днями находитесь. Вы не видели, что у восточного моста на Рункель купцы целым табором встали». Скупают все, что вы дозволили продать. Казна солдатских корпораций полна серебром. Девки со всей округи собрались. Пивовары везут и везут сюда пиво. Так солдатам-дуракам радоваться нужно? А они не радуются. Отчего же, не понимал генерал. Слух по лагерю пошел, что вы войско распускать после кампании не намерены, что вы их на горцев поведете, а им очень того не хочется. Брюнхольд развел руками. «Вот так вот». «Ах, вот оно что». Теперь Волкову все стало ясно. А Карл продолжал. «Говорят, что добыча очень велика. Солдаты думают, деньги от добычи получить, да по домам разойтись. То явление обычное. Одно дело на тяготы похода и даже на смерть с пустым животом и с пустым карманом идти. И совсем другое, когда сыт и мошна, полна серебра». Сытому, да с деньгой, погибать нет никакой охоты. Никакой. Он и сам таким был. Сам, получив хорошую прибыль с добычи, воевать более не хотел и с другими солдатами требовал от офицеров расторжения контракта с нанимателем, что хотел продолжить компанию. «Сержанты, значит, говорят», — Волков отбросил вилку. «И разговоры такие ходят в нашем полку?» «В нашем молчат». «В нашем солдаты вас знают, но такое не осмелятся, Но я уверен, что думают так же». «Это у Эверста, у кавалеристов, говорят». «А значит, и среди ланскнехтов такие разговоры ходят». «Карл, это очень важно», — сказал Волков твердо, и притом ногтем указательного пальца стал стучать по столу. «Мне нужно разбить горцев, и как следует разбить, иначе мира с ними нам не видать. А пока мира с ними не будет...» «С герцогом мне не замириться». «Я понимаю и готов помогать вам, друг мой, по мере сил. Но что мы будем делать сейчас? Дело непростое. Как только они получат свои доли добычи, так устроят мятеж. Ну, или начнут требовать распуска войска. Контракты у всех до 1 сентября. Начнут разбегаться, буду вешать. Они будут саботировать ваши приказы, на марше плестись, телеги ломать». Лошадей портить, и при первом деле, при первой стычке с горцами начнут разбегаться. Волков вздохнул. Все это ему было знакомо, сам такое видел, и не раз. Кто же солдатам сказал о наших планах идти на кантоны? Никто иной, как наши офицеры, — сразу ответил Брюнхольд. Они тоже получат немало денег. К чему им еще война? Может, новые штабисты воду мутят? Нет, — Волков покачал головой. «Им деньги нужны, они как раз доли в добыче не получат. Они лишь на жалование рассчитывают, им, наоборот, подольше повоевать хочется». «Значит, кто-то из других офицеров», — продолжил полковник. «Да и неважно оно уже, нужно думать, что делать». «Может, с солдатами поговорить?» — предложил кавалер и сам от своих слов усмехнулся. «Что за дурь предложил?» — усмехнулся и задумался. «Нельзя идти на поводу у солдат, вот что я знаю точно», — произнёс Брюнхвальд, прервав его размышление. «У вас есть мысли, Карл? Нужно действовать быстро, смело и решительно, как вы умеете, друг мой», — отвечал полковник. «Думаю, что нужно арестовать казну корпораций». «Арестовать?» «Да, и обещать раздать деньги от трофеев только по истечении контрактов. Приказ такой издать». «Чтобы не волновались, что погибшим деньги не достанутся, чтобы не думали, что мы их присвоить хотим, объявим, что передадим доли семьям погибших. Тогда нужно купцам запретить платить корпоралам, чтобы платили, к примеру, Мильке», — продолжил мысль товарища Волков. «Да, именно так. Пусть Мильке торгуется и берет у купцов деньги за добычу под присмотром старшины с корпорацией, но деньги корпорациям не отдает, пока не закончатся контракты». «Хорошая мысль, Карл», — согласился Волков. «Я обещаю выплатить все деньги, только когда закончим летнюю кампанию. На заре берите роху и его людей, конфискуйте солдатскую казну под вашу подпись со свидетелями и пересчитав ее. Если начнется буча, я всех успокою». «Лучше сделать это сейчас», — предложил полковник. «Сейчас?» — удивился кавалер. «Вернее, ночью, в полночь, как все спать лягут, и сменятся первые караулы», — продолжал Брюнхвальд. «Подниму на всякий случай третью роту, всех свободных от караула людей из роты Рене и роту Рохи. В полночь арестую их казну. До утра подготовлю в других частях офицеров. Заодно и проверю их желание служить вам дальше, а утром зачитаю ваш приказ. Действуйте, Карл». Дал добро Волков, думая о том, что Брюнхольд вернулся очень вовремя. Он благодарил Господа за такого товарища.